Глава 24. Наконец Едвиге удалось поймать непоседливого Эола суховея. Выслушав просьбу, он почесал затылок, куда-то слетал и довольный, быстро вернулся. Есть здесь, Индия. Хватай лакшая, заброшу вас туда. Куда вас, в город какой-нибудь или опять по лесам, по горам пойдете? Вы ж за травами? Когда вас забрать назад? Лакшай, что думаешь? Лакшай немного помялся. «Родных, конечно, надо поискать, но это быстро не получится, и мне надо быть одному, без вас, уважаемая Едвига. где скоро рожать, да и травы нужны, время сбора поджимает. Так что только за травами пойдем. Пред горе Гималаев найдешь, Эол? Поищем!» Нетерпеливый Эол запихнул Едвигу и лакшаев в свой портал. Вот в таком виде Едвига видела портал Эола в первый раз. Одна из боковых граней туннеля, в который они вошли, вдруг стала прозрачной и за этим своеобразным окном со скоростью урагана менялись пейзажи. «Вон, как ты умеешь, Эол!» — не сдержалась Едвига. Раздался довольный хохоток Эола. «И так тоже умею. Сейчас пролетим над горной грядой. Кажется, это Гималая. Очертания немного другие, не как на изначальные, но вроде Гималаи. Сейчас где-нибудь на горных склонах остановку сделаем. Осмотришься, Лакшай!» Со второй попытки попали туда, куда надо. Лакшай выскочил из портала и всем телом бухнулся на землю. Родина! Только растаял портал иола, который обещал вернуться через четыре часа, как на ближайшем взгорке сформировался сначала очень бледный, потом все более явственный силуэт. Сначала Едвига просто наблюдала за этим явлением, потом прибольно ударила распростертого в экстазе Лакшая ногой в бок. Вышла болезненно, поэтому индус незамедлительно вскочил, но, увидев странную фигуру, вновь рухнул ниц со странным, похожим на бульканев с криком. Едвига угрожающе мурлыкнула. «Убью, Лакшай! Кто этот тип?» Кромогласно перекрывая странный ответ писк Лакшая, ответило само существо. Сначала, видимо, на хинди. Едвига быстро включила магический переводчик и успела понять несколько последних слов. «Кто ты, прекрасная, как вольный ветер, женщина?» В голове ведьма судорожно перебирала не слишком обширные знания по индийскому божественному пантеону и мифологии. Понять бы, чего ждать от этого типа. А то, что не очень простое существо появилось, было понятно и по реакции Лакшая, и по внешнему виду нового знакомца. Думы, Ягуля, изучали это в академии. Огромное сытое розовое тело человеческое, а вот голова слоновья с одним бивнем. Рук сначала было много, потом осталось четыре, и в каждой по не совсем мирному предмету. В одной руке топор, в другой трезубец, в третий аркан, в четвертый цветок лотоса, что удивительно. «А, ну да! Голова слона? Ганеши! Нормально! С Богом мудрости и благополучия наверняка можно договориться. Лишь бы Амуль от кощей не счел, что я в опасности и не вызвал его!» Эти мысли пролетели в голове Едвиги за три секунды. И она уже отвечала на поставленный вопрос, используя магический переводчик. «Сияющий бог Ганеши, я травница Едвига, живу на Руси. Сейчас вместе с твоим сыном Лакшаем прибыла сюда, чтобы собрать лечебные травы и лечить потом людей». Ганеши помолчал, внимательно разглядывая егу потом пророкотал. «Ты умышленно не все сказала о себе. Разве от бога что-то утаишь?» «Ни в коем случае. Сейчас я здесь как травница, других целей у меня здесь нет». «Ворожить, по-вашему, по-славянски не будешь?» «Нет, в моих целях этого нет. Только изучение трав, в чем мне помогает мой друг Лакшай». И едвига снова безжалостно пнула лежащего ниц парня. «Ничего, вылечит сам свои синяки, нечего припадочного изображать и плюх цениц ежеминутно». «Ты появилась здесь вместе с повелителем воздушной стихии». «Да, он мой друг, мы с ним учились в магической академии». «Встань, лекарь, не то твоя подруга не оставит живого места на твоем теле. А ты, травница и ворожия славянская, садись рядом и расскажи, что творится сейчас на Руси, как небесную кару пережила». «Это мы мигом, это мы расскажем». «Рассудительный бог, мудрый, все знать хочет. Время, конечно, поджимает, но ладно. Лакшайка от почтения еле дышит. Вот ведь фанатик какой!» Сначала Едвига рассказала про себя, потом про Кощея, потом про властительных друзей, потом про Василия Китежского, потом про восстановление Академии, потом про упокоение неупокоенных, потом про то, что лечить людей сейчас нечем, с лекарские заканчиваются, запасы сгинули». В конце концов увлеклась собственным рассказом. Правда, получалось немного нескромно, но про возвращение в родные стихии заблудившихся мифических существ и свою роль в этом тоже рассказала. Бог мудрости и благополучия благосклонно кивал головой, внимательно слушал. Даже Лакше, кажется, успокоился. Никто и не заметил, как прошло почти четыре часа, и появился Иол. Сложив ладони у лба в традиционном приветствии, властитель стихий произнес «Намасте, Эол Прапху, Давненько я тебя не видел. С тех пор, как ты был озорным ветерком. Хороших друзей нашел себе. Молодец. И погоды стоят нормальные. Все наладил ты правильно в этом мире. В старом мире то совсем плохо пока. Твой батюшка с трудом усмиряет. Там пока очень шумно и неспокойно. Что, Матаджи и Едвиги, помогаешь? Молодец». Я тоже сделаю свой взнос в помощь русийским лекарям». Прямо между сидящими в кружок собеседниками появилась большая куча трав, разложенных в прозрачной мешочке. Лакшай, увидев что-то особо ценное, не смог сдержать восторженный вскрик и испуганно прикрыл рот рукой. Ганеша усмехнулся. «Приятно видеть увлеченного своим делом человека». Престыжный Лакшай замер на своем месте. «Ну что, Эол Прапху? Забирай своих друзей, приходите еще. Препятствий чинить не буду. Батюшке и матушке можно передать привет? Передам, передам, эл прапху. Прямо сейчас и передам, порадую. Фигура Ганеша начала медленно бледнеть, и вскоре исчезла совсем. Ну, едвигая, я совсем не удивляюсь. Кто, кроме тебя, мог заинтересовать Бога? Собирайте свои травинки-былинки. Куда портал открывать?